И, наконец, администратор цирка, от которого остались три мешка засохшего, твердого, как камень, у Иногда раздавался в двери короткий просящий звонок, на лестничную площадку выглядывала тетка. Долго рассматривала мальчишек, которые молча изучали носки своих стоптанных ботинок. И Андрея. Тот развязывал мешок с урюком, Нес пацанам сладкие камешки. Все в доме знали студента, поселившегося у тетки на втором этаже, и на рынке тоже знали. Несли к нему примусы и швейные машинки, утюги и кирогазы, звали на консультации, подводили к изъезженным «Опелям» и «Мерседесам», платили то скудно, то щедро. Из бокового кармана вельветовой курточки денежные купюры перекладывались в ящик письменного стола, лежали там месяцами, семестрами, пока не попадали в сберкассу. Ни копейки не просил Андрей у родителей, но плоды их огорода принимал. И деньги, нажитые ремонтом автомобилей, запрещал себе тратить. Он закрывал глаза, представляя деньги эти в доме Таисии. На них он мог бы купить одежду детям, платье жене, позволить себе кое-какую обновочку. Тоска по жизни, еще не прожитой, но уже оконченной, была временами такой острой, что сердце переставало стучать и в ушах покалывало. Часами сидел он на табуретке у окна. Так и не научившись мыслить по-взрослому, в прежней безалаберности поигрывал он пустячными мыслишками, рассматривал морозный узор на стекле и дурашливо упрекал природу в склонности кристаллизоваться не лучшим образом. Или в теплые дни следил за ползущей мухой и в уме решал задачу неимоверной сложности, с какой скоростью должна перелететь она с одного полюса электрической батареи на другой, чтоб цепь замкнулась. Дважды, взывая к совести, ему предлагали вступить в комсомол. Обещали тут же дать сталинскую стипендию, которая давно ждет его лучшего студента. Угрожали, советовали, рекомендовали, решительно настаивали. Он отказывался. С детства ВЛКСМ связывался почему-то с волком, который съел. Менее угрожающей была аббревиатура КПСС. Но догадывался Андрей, в партию его никогда не позовут хотя бы из-за прозвища. Осенью и весной приезжавшие в столицу Гороховейцы заглядывали на Пятницкую с непременным мешком картошки. К нему родители прикладывали пять фунтов сала в просоленной тряпице. С добрым куском его Андрей шел в общежитие к ребятам, сокурсники высоко, Оценивали гостинцы, сало нарезали тонкими ломтиками, клали на язык и причмокивали. На картошку смотрели с испугом и недоверием. Откуда такая чистая, крупная, вкусная на глаз?